Затерянное в лесах гефары капище было небольшим и сооруженным явно наспех. Просто небольшая поляна в лесу. Несколько небольших деревьев, правда, оставили, но поотрубали им ветки, очистили от коры и увенчали выбеленными черепами. В основном звериными, но было один человеческий. Он висел на дереве, что росло в центре капища, а земля под ним была рыхлой, там закопали принесенных в жертву рабов. Как и положено при договорах именем Зенды, их опоили специальным дурманящим зельем и закопали еще живьем. На человеческий череп сел большой ворон, хрипло каркнул. В этот же момент из земли высунулась человеческая рука. Следом показалась еще одна, а затем, расталкивая уже начинающие разлагаться тела, из ямы выбралась женщина. Мертвенно-бледное лицо, испачканное землей. Грязные спутанные волосы, залитые почерневшей кровью глаза вместо одежды лохмотья. Женщина закашлялась и бессильно растянулась на земле. «Зенда!» — по капищу прокатился многоголосый хор. «Что?» — Сипло протянула женщина. «Кто?» «Зенда!» Ее скрутило и будто бы силком подняло на ноги перед висящим на дереве человеческим черепом. Женщина стояла, пошатываясь и тяжело дыша. «Договор нарушен», — сказал череп. «Должно забрать обещанное». «Что? Я не понимаю». Хрипло произнесла женщина. «Как? Кто ты?» «Я? Кто ты?» «Я?» Плечи женщины опустились. «Я... не помню». «Ты... Зенда», — сказал череп. «Враги зовут тебя обманщицей, думая, что могут нарушать договоры, скрепленные твоим именем. Ты никогда не рождалась, но призвана в этот час, чтобы забрать обещанное». «Да», — прошептала Зенда. «Обещанное. Имя. Мне нужно имя». «Дейр из клана Детван». Он обещал Хигру храброму большую долю добычи, но забрал самое ценное. «Забери сердце Дейра на Зенда, и обрети покой!» Тело Зенды выгнуло дугой, она закричала. Ее зубы начали удлиняться и заостряться. Пошатываясь, она подошла к дереву с человеческим черепом, наклонилась и вытянула из земли пару длинных тяжелых стилетов с развитой гардой и заостренными душками. «Должно забрать обещанное», — повторил Идол. «Да», — сказала Зенда, и ударом стилета расколола череп на части. «Я начинаю».